Глава восьмая Рассветные лучи скользнули по подоконнику, едва розоватые и еще холодные. Вместе с ними в комнате возник серый портал. Из него выглянула дриада и громко шепнула. «Фея! Фея, ты спишь? Я тебя жду!» Вскочила я со стула, тут же позабыв об учебе. Схватила приготовленный плащ, все же в мире Вастадана было уже значительно холоднее, чем в Растильвании. Повернулась к Груарам. «Ждите меня и помните мое наставление!» Они молча кивнули. Я оглянулась на спящую Эльку. Девушка лежала, положив под щеку руку. Я прислушалась. «Спит ли?» Веки были неподвижны, дыхание ровное. «Спит!» «Фея!» — нетерпеливо позвала Дриада. «Идем!» — сказала я и шагнула в дрожащую вуаль. «Ты кровь достала?» — спросила Мотя, едва мы вынурнули в зал таверны. Достала! торжествующе сказала я, вытаскивая из кармана колбочку. «Надеюсь, этого хватит». «Хватит!» — довольно сообщила Дриада, подцепляя ту ветками. «Нам и нужна-то пара капель». «А где Айк?» «Инквизитор в своей комнате». Дриада махнула на лестницу. Я уже бежала по ней. Кто бы знал, что я буду так желать его видеть. И даже лед тьмы радовался и скользил по венам в предвкушении встречи с драконьим пламенем. Они долго были вместе. И, как я понимаю, почти подружились. Я тихо приоткрыла дверь и скользнула в комнату. Здесь даже запах был другой, чем во всей таверне. Пахло теплом и легким ароматом лугов. Ненавязчивый парфюм дракона. И уже от одного этого запаха пульс участился. Инквизитор сидел у секретера спиной ко мне и что-то писал. И хотя вошла я по-вампирски бесшумно, он тут же повернулся. Я услышал и ощутил вас, едва вы появились в таверне. Айк улыбнулся так, что не стоит красться. Обмануть драконий слух и нюх почти невозможно. Я надулась. Это все ваши драконье пламя? Это все моя магия. Он поднялся, направляясь ко мне. Теперь он выглядел иначе, более сдержан строг. Даже осанка изменилась. То, что Айк-дракон теперь ощущалось во всем. Его походке, тоне, манерах. Только взгляд все тот же, теплый, душевный, заставляющий меня улыбаться. «Фея!» — Айк обхватил меня, прижимая к себе, и склонившись, подарил нежный поцелуй. «Вы мое сокровище. Никому вас не отдам». И хотя глаза его загорелись алым огнем, он все же сдержал себя. Коснулся губами моего виска и выпустил из объятий, отстранился, рассматривая меня. Легким движением развязал тесемки плаща тот упал у моих ног. «Вам невероятно идут брюки и рубашка», — оценивающе сказал дракон. «Безумно!» Алый огонек в глазах стал пламенем. «Видя вас в таком виде, у тумана только одно желание». «Туман?» — удивилась я. «Мой дракон. У вашей второй сути есть имя? Но ведь как-то мы должны общаться», — улыбнулся Айк. «А вы с ним общаетесь?» — я была удивлена. «Это тяжело объяснить», — рассмеялся инквизитор. «Что-то вроде очень хорошо слышимого, надоедливого и крайне нравоучительного голоса разума». «То есть своего разума у вас нет?» — насмешливо приподняла бровь. По комнате разнесся громовой смех. Голову на отсечение, что смеялся не инквизитор, а его дракон, и выдал басом. «Эк нас! Хорошее сокровище! Наше!» Айк только головой покачал. «Вот примерно так это и выглядит. А я могу его увидеть?» «Чтобы еще раз сковородой запустить?» спросил инквизитор очень серьезно. Но смеющиеся искорки продолжали плясать в уголках глаз. «Воздержусь», — пообещала я. «Приберегу ее для другого случая». Айк нахмурился. «Это для кого другого вы собрались использовать чудесную и, я бы даже сказал, воссоединительную сковороду?» «Только в целях самообороны!» — поспешила успокоить я дракона. «В ваших руках это действительно лучшее оружие!» — подтвердил инквизитор и снова оказался рядом. Заключил в кольцо рук. Глубоко вдохнул запах моих волос. «Фея!» — шепнул тихо. «Как же я вас ждал!» «Сейчас закончу письмо и...» Он подавил вдох, а на выдохе произнес. «Так бы и стоял. К нечистым всех и все!» Я бы тоже так и стояла в его объятиях, ощущая неимоверное тепло и защиту, исходящую от него. Даже пропустила сомнительное ругательство о нечистых. Никогда не думала, что буду к кому-то испытывать такие чувства, как и о том, что для моей холодной магии пламя может стать самым желанным. Айк коснулся моего виска, после чего подхватил на руки и, пронеся по комнате, посадил в кресло. «Подождите здесь». Снова направился к секретеру. «Кому вы пишете письмо?» — спросил я с любопытством. «Верховному инквизитору», — объяснил лайк «Необходимо срочно отправить послание в столицу, прежде удостоверив его родовой печатью. Иначе можно ожидать прибытия сюда новых инквизиторов. А нам это пока не нужно». Он оглянулся на меня. «Как только закончим, направимся в комиссариат». «Но еще очень рано». «Уверен, Рошерик не спит», — уверил лайк И снова принялся писать. «Вы же хотели увидеть моего дракона?» Я замерла. Он не стал ждать моего ответа. Легкая дымка окутала место у секретера, протянулась почти на всю комнатку и сгустилась, обретая очертания. Я узнала его, синего, того самого, в которого запустила сковороду. Он дернул хвостом, не помещающимся в комнате. Дверь распахнулась, и тот оказался в коридоре вся остальная тушка в комнате ему было не слишком удобно роговая корона практически упиралась в потолок и все же он повернулся и склонил ко мне морду изумительную темно синюю с алыми глазами и чешуйками между ушей я протянула руку касаясь его туман прикрыл глаза и громко мурлыкнул мур сокровище наше ваше я погладила его между ноздрей Он распахнул глаза, в которых бесновалось пламя. «Мое», — сказал он мне в самое ухо. «Айку не говори, только мое сокровище. айку у нас немного того тугодум, Доходит до него не всегда сразу. А со мной точно не пропадешь». «Не скажу», — заговорщицким голосом пообещала я. Туман мне подмигнул, лизнул щеку и повернулся к секретеру. Дунул на палец правой передней лапы. Тот осветился голубоватым, на нем появился рисунок герба. Дракон прижал палец к письму. Герб вспыхнул, заискрился и отпечатался на листе. В комнате снова появилась дымка, окутывающая дракона. В следующий момент на его месте оказался Айк. Посмотрел на печать, подул, свернул письмо в свиток, подвязал тесемкой. «Отправим по дороге через местного курьера». Повернулся ко мне и снова улыбнулся. «Ох уж это его улыбка! Конспираторы!» — сказал хитро, смотря на меня. Я моргнула. «Мол, а то вы?» — лорд-инквизитор. Айк молниеносно оказался рядом. Подхватил меня, сел в кресло, устроив к себе на колени и впился в мои губы. Нечистые боги! Неужели это снова повторилось? Я прикрыла глаза от наслаждения, я таяла в его руках. Тех самых, что сейчас скользили по моей шее. Обнимали, гладили спину, зарывались в волосы. Долгий, страстный, требовательный, поднимающий во мне волну желания поцелуй. Он прекратился так же резко, как и начался. А я все еще чувствовала вкус губ Айка. Вот теперь день точно будет хорошим, сказал он довольно. Я открыла глаза, смотря вставшее родным лицо. Оно наигранно нахмурилось. леди Фея! Я в восторге от ваших клыков. Никогда не испытывал ничего подобного. Когда я к ним прикасаюсь, у меня внутри словно что-то оживает. Острота моих чувств к вам. И мне бесконечно приятно смотреть на них, касаться, ощущать губами, целовать и гладить. Но инквизитор сощурился. Насколько понимаю, вы можете прятать вашу гордость? Я бы, конечно, любовался и любовался ими, но что-то мне подсказывает, «У комиссара они такой восторг не вызовут». Я рассмеялась. «Точно не вызовут». Вырвалась из рук дракона, подмигнула. «Не будем пугать комиссара. Рошрик очень мил, но меня он не любит. Я в роли вампира ему еще больше не понравлюсь». С этими словами выскользнула из комнаты Айка и направилась в свою, где на полочке стояла заветная коробочка. мазь находилась на месте, куда я ее и поставила. Между вещами на полке. Все в комнате было так же, как и перед моим уходом. Я достала юбку и надела ее вместо брюк. Все же девушки в этом мире не ходят в них. А вот рубашку и безрукавку оставила. Достала крем. Щедро намазала лицо и клыки. Минуту смотрела на свое преображение. Собрала волосы в тугой хвост. И в таком виде вышла. Айк уже направлялся ко мне с плащом в руках. «Вы забыли его в моей комнате». Остановился, смирил взглядом, и в глазах его заиграли теплые искорки. «Знаете, что сейчас говорит туман?» Я вопросительно приподняла бровь. «Он говорит, что вы чудесно выглядите в любом виде. И в этом я с ним согласен». Я расплылась в улыбке. В это время из зала прогремела гулкая. «Леди-фея!» Судя по всему басам Дона. серьезно? Она вернулась?» Инквизитор схватил меня за руку и потянул к лестнице, по которой уже поднималась веселая троица и дик. «По-моему, кто-то будет рад вас видеть, не меньше моего». Подметил лайк. Только сказал, как мы увидели всю троицу, спешащую нам навстречу. «Леди-фея, вы вернулись!» Дон буквально вырвал меня из рук инквизитора и закружил прямо на лестнице. Я охнула. Он, несмотря на дракона, со мной на руках спустился вниз где все же поставил на ноги подоживленный гул бородачей. «А мы-то вас ждали. Боялись, вы совсем нас покинули. Но мы не забыли ничего. Все делали так, как вы говорили. Это просто волшебство, что вы вернулись. Мы скучали по вас. Знали бы вы, сколько у нас посетителей в последние дни. Ух! Только и успеваем готовить. У нас и скидки, и обеды. А еще мы сделали печенье с предсказанием. Жаль». Хали не видит, как мы здесь раскручиваемся!» «Леди фея, вы же нас больше не оставите!» Я смотрела в счастливые лица и не могла не улыбаться. нечистое как же приятно и тепло от такой встречи!» И как бы я хотела приободрить ребят, сказав, что «останусь!» Подумала и сама испугалась. Я вдруг очень четко осознала, насколько мне хорошо здесь, в этой таверне, с бородачами, диком мотей. Ну и Айком, Его дракон полностью покорил меня. Я всей душой желала остаться здесь, в этом мире. И все же я не могла им врать. Я буду приходить как можно чаще. Обещаю, что не брошу таверну. «И нас!» — сощурился Лайк. «И вас!» — рассмеялась я. «Куда я без вас?» «Леди-фея, почему сразу не сказали, кто вы?» Робко подал голос Свич. «Я растерялась». Оглянулась на Айка потом, перевела взгляд на Мотю. Она стояла подальше у стены и что-то кропотливо делала у стола. Дряда приподняла крону и уставилась ответно на меня. «А что я? Это все инквизитор. Он мне приказал. Разве я могу ослушаться инквизитора?» «И правильно сделал», — строго сказал Дон. «Леди Фея, неужели вы думали, что мы вас выдадим?» «Да мы всю жизнь знаем, кто такая Халли, и никогда ни одним словом никому не рассказали ее тайну». Они же понимают, хмуро подметил Айк, если кто-то узнает о вас по их вине, им не сносить головы. Так мы и не собирались, угрюмо рявкнул Дон. Это у вас там, в больших городах, все строго да по правилам, а у нас! Я уставилась на Дона. Он смолк, закусив губу. Остальные моментально поспешили скрыться на кухне. Дик рванул за барную стойку. А у вас? повторила за Доном и добавила. «Я не единственная нечисть в драконьей яме, так?» Он отвел взгляд и тут же спохватился. «Пора. Мы пошли готовить. Скоро уже посетители нагрянут». «Нет, стой!» Я встала на пути собирающегося уйти мужчины. «Рассказывай!» Он покосился на инквизитора. Тот стоял, хмуро взирая на бородача. «Да чего рассказывать?» Протянул Дон. «Признаю, есть. И многие о том знают. Почему молчали?» — строго спросил Айк. Дон невесело усмехнулся. — Драконья яма — исторический городок. Нечисть была здесь всегда. И когда ваши... Он неодобрительно посмотрел на инквизитора. Их гнали, наши их прятали. Это по вашим законам, а не зло. А у нас они рядом жили, соседями были. Особенно в годы нечистой войны. Они же знали, что мы здесь всегда поможем. Вздохнул. — Вот и пошли все сюда. Он опустил голову и с подлобья на меня посмотрел. Я тогда еще и в зачатке не был. Но от прадеда слышал, какое здесь рубилово было. Не все тогда ушли. Некоторые просто не успели. У кого-то семьи со стариками не бросили. Так и вышло, что кто-то да остался. Вот только последнее время все реже я встречал их на рынке и на улицах. Уж и не помню, когда последний забредал в мою кузницу. Я даже переживать начал. Особенно, когда стали пропадать драконы да маги. Всякие мысли лезли в голову. А вдруг и правда нечистые орудуют? Они же скрытные. Появятся, да пропадут. Редкие гости. Но потом подумал. Зачем им это? А тут и вы появились, лорд-инквизитор. Я тогда решил, что они от вас попрятались. Может, кто предупредил о визите, вот и скрылись. Это они умеют. Айк нервно откашлялся. «То есть в драконьей яме нечисть не переводилась?» Дон вскинул голову и с вызовом посмотрел на дракона. «Что, теперь всех нас инквизиции сдадите?» Айк покачал головой. «Не сдам, но давайте договоримся, с этой минуты никаких больше секретов. И скажите, Дон, вы знаете, где проживает хоть кто-то из нечистых?» Тот пожал плечами. «Да кто их знает? Скрытные, говорю же!» «Слышал, что на болотах вроде кто-то есть». «Болотах?» В — Дон кивнул. «Дремучие места, труднопроходимые, в самой глуши. Туда никто не суется. Но именно в таких дебрях они все и проживали. Подальше от городских. Больше мне сказать нечего. Они, когда нужно было, сами приходили. Да и то, если не знать в лицо, не распознаешь». Научились скрываться. Мы с Айком переглянулись. «Что ж, спасибо и за эту информацию, Дон». — сухо выдал инквизитор. — Можете идти работать. — А вы, леди-фея? Кузнец посмотрел на меня. — Разве не останетесь с нами? — Леди-фея поедет со мной в комиссариат, — произнес Айк, помогая мне накинуть плащ. — А потом попробуем найти ваших болотных. Дон встрепенулся. — Вы только того их не надо, они же никому зла не причиняли. — Вы чего? — инквизитор хлопнул бородача по плечу. — Не переживайте, Дон. Пальцем не трону, инквизиции не сдам. Нам бы просто поговорить. Есть пара вопросов. Кузнец с недоверием смотрел на инквизитора. «Не сдаст», — уверенно сказала я, завязывая тесемки плаща. «Меня не сдал, и их не сдаст. Но, возможно, мы хоть что-то узнаем о чернокнижнике. Это тот, который нашу Халли увел». Я кивнула. «Тогда добрых сил вам в помощь», — кивнул Дон. «Мы с ребятами помолимся богам» чтобы вы нашли уродца». Он яростно сжал кулаки. «Я верю, что найдете». Развернулся и направился к кухне, откуда уже был слышен звон посуды и стук ножей. Айк проводил Дона взглядом и посмотрел на меня. «Фея, я, кажется, начинаю понимать, почему наш чернокнижник обитает именно здесь». «Вы правы. В драконьей яме у него волю темной энергии». «И я права насчет того, что нечистые знают о нем», — вздохнула я, «потому и прячутся по болотам и дебрям не от магов и не от драконов с инквизиторами, от чернокнижника».